Элизабет Херинг. Воятель фараона. Перевод с немецкого. Из книги Элизабет Херинг. Воятель фараона. Служанка фараонов. Москва, издательство Правда, 1988 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг.